Глава 25 В больничном коридоре было шумно, ярко и весело. Два клоуна развлекали детей фокусами и раздавали маленькие подарки. Лена, засмотревшись на представление, вдруг тоже получила фиолетового макаронного монстра, жутко пахнущего резиной. Он в темноте светится! Еще им можно играть в ванне! подмигнул девушке рыжий клоун и тут же растворился в толпе визжащих от восторга ребятишек. В палате Даниила было спокойно и прохладно. Мальчик по обыкновению играл в планшет, а его мама спала, сидя в кресле. Лена тихонько постучала. Извините, что без предупреждения. Добрый день. Ничего, проходите. Женщина с трудом открыла глаза и потянулась. Бессонная ночь. Даня, здравствуй. Не буду близко подходить. Я тебе вот принесла про человека паука. Лена протянула советский толстый альбом с комиксами. Он в упаковке, чтобы можно было обработать. Мальчик помахал рукой и улыбнулся, показывая большой палец вверх. — Я вижу, ты подстригся. Лена изобразила восторг на лице. — Какой красавец. — Да, Мариночка нам помогла. Савицкая приняла подарок и с нежностью посмотрела на сына. — Это была целая спецоперация, вы даже не представляете. — Наталья Михайловна, мне нужно уточнить несколько моментов. Расскажите о своих отношениях с братом супруга. — Никаких! «Никаких отношений у меня с ним не было и быть не могло». Женщина на глазах расферепела. «Наглый хам, только и умеет, что строить из себя дворянина. Богатством своим постоянно хвастается. Если б мог, на тачке его б за собой таскал, чтоб все видели. Показушник». «А с женой его вы общались?» «С этой тупой курицей в цацках? Делать мне больше нечего. Кстати, я сама слышала, как он ее так назвал. На каком-то празднике зажал в углу и шипел, что она тупая курица и позорит его при всех. Это был единичный случай, или их семейная жизнь не так спокойна, как может показаться со стороны? Лена знала, что больше всего на свете женщины любят поговорить о чужих скелетах в шкафу. «Да ну что вы, какая там семейная жизнь? Так, таскает ее по свету за собой, как чемодан, изображает традиционный подход к семейным ценностям, а сам бабу какую-то содержит, Татьяна звать». «Как вы сказали, Татьяна?» Лена подняла глаза на Савицкую. «А фамилию не знаете случайно?» «Волкова, Зайцева, не помню. Я нашла в столе мужа документы на квартиру на ее имя». «А почему вы решили, что это любовница брата?» недоумевала Лена, вспоминая фотографию на Мальдивах. «Там квитанция была, что с банковского счета Юрия снята сумма, как раз за которую эта дамочка себе квартиру типа купила». Савицкая скорчила гримасу. «Я у Сережи сразу объяснений потребовала. Он сначала смутился». «Ну, понятное дело, брат все-таки. Потом взял с меня слово, чтобы я никому ничего об этом не рассказывала. Но если что, я молчать не буду. Пусть знает, что со мной не стоит связываться». «Что вы имеете в виду?» Некрасова пристально смотрела на вдову. «Я про наследство. Не дай бог он заявится в очередь или как там. Ну, чтоб поделить. Знаю я этих богатеев. У самих бабла хоть жопой ешь, но и дай чужие деньги захапать. Господи, да она не в курсе». Лене казалось, что стук ее сердца раздается на всю палату. Она попыталась придать своему лицу равнодушное выражение и встала с дивана. «Спасибо, Наталья Михайловна, я вам обязательно позвоню. Крепитесь. Даниил, пока». Девушка подошла поближе к кровати. «Надеюсь, что тебе понравится мой подарок». Она еле сдержалась, чтобы не вскрикнуть от неожиданности. Только сейчас Лена заметила, какие у мальчика уши. Сидя на заляпанном диване, капитан Кораблев проклинал себя за мягкотелость. Ему хотелось срочно помыть руки и постирать штаны. «А вот и чай!» В комнату вплыла пышная дама в возрасте с кружками в руках. «Угощайтесь, голубчик!» Глаза женщины были ярко подведены синим карандашом, а на губах почти скаталась помада цвета фуксии. На ее голове торжественно возвышался пышный начес, уносящий Жору в воспоминания о детстве. Такую же странную прическу всегда делала их соседка по площадке тетя Клава. — А вы женаты, Георгий? — кокетливо спросила Галина Федоровна. Э -э — Нет. — Жора начал заикаться и потеть. — И куда только девки смотрят. Жалко, Юленька моя не дожила. Она бы вам точно понравилась. Такая красавица была, такая красавица. Огурцова всхлипнула и высморкалась голыми пальцами. — Сейчас покажу вам фотокарточки. «Не надо, у меня есть, я видел», — Жору передернула. «Вы чай-то пейте, собственный рецепт, между прочим. Там клевер, зверобой и яблочная кожура». «Безотходное производство», — Огурцова подвинула вазочку с карамелью и крошками от печенья. Кружка на вид была липкой. Жора судорожно начал придумывать повод, чтобы отказаться от чаепития. «Галина Федоровна, к тому, что я сейчас зачитал, есть что добавить?» «Может быть, что-то еще вспомнили?» «А, точно. Девки из магазина передали недавно. Хотела вам занести, да все никак не собралась». Огурцова, несмотря на приличный вес, вскочила со стула и грациозно метнулась к серванту советской эпохи. «Вот, хлам какой-то. Говорят, что недавно под кассы нашли». Женщина протянула Жоре пластиковый пакет на застежки. «Неряхи, убираются раз в несколько лет». «Вы его вскрывали?» Кораблев взял пакет кончиками пальцев. «Зачем? Я же вижу, что там одни какие-то заколки до да карт скидочные. А я в такие магазины не хожу. Я все-таки женщина со вкусом». Огурцова подалась вперед, демонстрируя свой необъятный бюст в зеленом синтетическом топе, местами украшенном потускневшими пайетками. «Спасибо огромное! Это очень важно!» Жора инстинктивно отклонился. «А вот до чая вы еще упомянули какого-то тайного поклонника дочери». «Давайте поговорим об этом!»